— Ничего, Трис. Жюль Верн путешествовал приблизительно так же, — кивнул Жерар. — Не огорчайтесь. Вам еще многое предстоит в жизни увидеть. Много стран, много людей. Глаза Беатрис приняли мечтательное выражение. — Хорошо бы, — вздохнула она. — Джерри, давайте потанцуем. Потанцевать им на этот раз не удалось. Беатрис вдруг совершенно перестала воспринимать ритм. Увидев, что дело плохо... Жерар тихо присвистнул и увел ее с площадки. «Не свалитесь?» — спросил он, когда она умостилась на своем табурете. «Слишком высоком, чтобы сидеть на нем после трех коктейлей с полурюмкой старого коньяка в придачу». «Конечно, нет», — безмятежно улыбнулась она, держась за никелированный поручень. «Я чувствую себя очень хорошо». «Сколько вам лет, Трис?» — Мне? — Восемнадцать. Недавно исполнилось. Она допила свой коктейль и покачнулась, улыбнувшись Жерару уже чуть затуманенными глазами. — Поздравляю, Трис, вы уже готовы. — С чего это вы взяли, что я готова? — высокомерно спросила она. — Потому что вижу, я много отдал бы за возможность присутствовать сегодня при сцене возвращения блудной дочери в родительский дом. На упитанного тельца, Трис, вам определенно не стоит рассчитывать. — Я не рассчитываю ни на каких тельцов, — пробормотала Беатрис, стараясь говорить отчетливо. — И если хотите знать, я вообще не собираюсь возвращаться сегодня домой. Вот. Папа уехал к тетке в Тандиль, а мисс Пейдж... Я сказала, что иду ночевать к Инессе, это моя подруга. Я еще должна ей позвонить, сказать, что приду. Вы еще не договорились? Позвоните сейчас, пока не поздно. Успею, — беспечно бросила Беатрис. Инесс раньше полуночи не ложится. Смотрите. А кто это, мисс, как вы сказали? Пейдж была гувернанткой, а сейчас Дуэнни, что ли?» Я и сама не разбираюсь в наших отношениях. Мы воюем из-за собак. — У вас много собак? В том-то и дело, что ни одной. Это все мисс Пейдж. Она их не хочет и запрещает мне. Беатрис на секунду замолчала, прикрыв глаза, справляясь с приступом головокружения. — Она мне запрещает, понимаете? — Ну, ничего, я ей устрою. Если она не позволяет мне иметь собаку то я сделаю хуже, я заведу себе мангуста или ихневмона. «Это вроде ихтиазабра?» — улыбнулся Жерар. «Нет, что вы, это вроде ласки, такой небольшой зверек. Их приручают, они живут в домах и поедают вредных насекомых и змей. У наших знакомых в Кордове живет ихневмон. Мисс Пейдж сойдет с ума, просто рехнется». Кстати, она тоже шатланка, как и мой шеф. Конечно, мы с папой уже немного ее переделали, но все равно скупая. Она меня всегда кормит на завтрак париджем. Это такая овсянка, знаете? о Беатрис снова расхохоталась. «Послушайте, она была против того, чтобы я носила такую прическу. Что это говорит за лошадиный хвост? А я ей тогда говорю, мисс Педж, но ведь я с самого детства питаюсь овцом». «Правильно сказали. А теперь ступайте-ка звонить этой своей Инесс. Ступайте, ступайте, уже поздно». Пеатрис послушно спустилась с табуреты и направилась к телефонной кабине. Проводив ее взглядом, Жерар допил коньяк и, опустив голову, крепко потер виски, словно пытаясь вернуться к реальности. Он вспомнил Беба, ее вчерашнее письмо, где все это, в каком веке, за сколько тысяч километров отсюда. Он обернулся и увидел Беатрис, стоящую рядом с выражением испуга и крайней растерянности на лице. «Договорились?» — злорадно спросил он, помогая ей подняться на место. «Успели, Инес да? «Инесса куда-то уехала до понедельника». Убитым тоном отозвалась Беатрис, глядя на него со страхом. «Со мной говорил Портеро? Боже мой! Ну, что ж мне теперь делать? Джерри, у меня действительно не совсем трезвый вид!» «Праздный вопрос, Трис. Полюбуйтесь на себя в зеркало. У вас нет других подруг, кроме Инесс?» е «Есть, конечно. Но у всех родителей, прислуга. Инесс живет одна». Я к ней могла бы прийти, а к другим потом весь город будет говорить, что дочь доктора Альварада пьяница. — Вы и есть пьяница, — безжалостно подтвердил Жерар. — Доигрались? — О, Джерри, не нужно, — всхлипнула Беатрис. — Вы не представляете моего положения. — Я его вижу, черт возьми. Я вам говорил, чтоб вы не пили. Говорил я вам это или нет? — Выпороть бы вас, сеньорита, — Лопес, Альварадо, ничего другого вы не заслуживаете. Не смейте их слышите, вы? О Джерри! При чем тут, о Джерри? Что я теперь буду с вами делать? Вы как знаете, если вы такая взрослая и умная. Он раскурил трубку и отвернулся. Беатрис робко взглянула на него и опустила голову с несчастным видом. — Что вам мешает вернуться домой? — резко спросил он. — Мисс Пейдж... — Я же вам сказала. — Ну и что, мисс Пейдж? — В конце концов, она не ваша мать. Вы что, живете без матери? — Мои родители разошлись уже давно. — Возвращайтесь без разговоров. Отца все равно нет, а мисс... — Вы не понимаете, Джерри, — умоляюще заговорила Беатрис. — Если бы папа был дома, это совсем другое дело. А то ведь она наговорит ему такое что я вернулась домой совершенно пьяная, ночью и вообще. Он вообразит себе какую-то ужасную картину». «Картина и так ужасна. Не стройте себе иллюзий. Дочь известного ученого, 18 лет, вдруг напивается в баре, как... каким дьяволом вам вообще могла явиться в голову мысль идти одной в Гейлордс?» «На... напари, Джерри!» Удерживая слезы, прошептала она, «На пари!» «Перестаньте кныкать, я вам сказал, но...» «Энрике, приготовьте, барышни, черного кофе и дайте мне еще коньяку». «Я не хочу кофе, не хочу!» «Потрудитесь молчать. Вас не спрашивают, чего вы хотите и чего нет. Может, вам еще парочку коктейлей?» Он с отвращением покосился на нее и фыркнул. «Хороши, нечего сказать». «Сказочная принцесса! Вам не стыдно?» «Мне... мне очень стыдно, Джерри!» Еле выговорила она. «Правда? Но ничего, посмотрим, как вам будет стыдно завтра. Бар закрывают в два часа ночи, а на улице вас сразу же заберет полицейский и отправит в комиссарию. Вас просят удостоверение личности, и через четверть часа туда сбегутся корреспонденты. Что?» «Почему сбегутся, вы спрашиваете?» «Да потому что им сообщат о задержании в нетрезвом виде дочери известного оппозиционера. Понятно? И в утренних газетах появится ваш снимок в растерзанном платье и с растрепанной прической. Полицейские умеют это делать. И под ним будет подпись. Такова мораль тех, кто обвиняет в аморальности и коррупции партию генерала Перрона». Последние слова он произнес полголоса, но на Беатрис... Они подействовали, как пощечина. Она вздрогнула и уставилась на Жерара бледнее на глазах. — Теперь дошло? — резко спросил он. Бармен поставил перед Беатрис чашечку дымящегося кофе и рюмку перед Жераром. «Пейте — Пейте! — приказал тот, залпом опрокинув коньяк и закусывая лимоном. Беатрис, съежившись маленькими глотками, стала пить кофе, обжигаясь и морщись. Он без сахара, Джерри, робко сказала она. Пейте, я вам сказал. Попыхивая трубкой, он смотрел на нее, пока она не допила до дна и не опустила чашку, закусив губы. Вы поедете ночевать ко мне. Вот так. Беатрис обернулась к нему, делая большие глаза. Ночевать? -ка? Она запнулась и воскликнула в ужасе. Что вы, Джерри, как можно? «Ах, нельзя! Отлично! Отправляйтесь домой!» «Но я не могу домой в таком виде», — сказала она, чуть не плача. «Мисс Пейдж сразу заметит».